Портал в небо. Аркаим стал эзотерической столицей Урала. И вправду место удивительное. Эзотерика – искусство придумывать реальным вещам фантастические объяснения. Высший пилотаж эзотерики – найти сверхъестественные материровки для тех событий, которые понятны и вовсе в них не нуждаются. Но Аркаим непонятен. И потому притягателен для эзотериков любого, даже кухонного масштаба. У въезда в заповедник громоздится невысокая голая сопка, базальтовый купол палеовулкана. Эзотерики именуют эту гору шаманкой, хотя у ариев не было шаманов. На вершине горы мифотворцы 21 века выкладывают из булыжников спирали. В центре точка силы. Здесь продвинутые паломники заряжаются космической энергией, выходят в астрал и совершают прочие мелкие чудеса. Таких паломников заповедники Аркаим сотни. Воздев руки, они встречают на шаманке восход. Они поют гимные Завесты священные книги древних Ариев. Последнее полено в костерах Безумия подбросил Павел Глоба, который объявил, что Урал родина Заратустры. А Заратустр пророк древних Ариев и автор Авесты. Поэтому главный миф Аркаима миф о Заратустре. Заратустра – бродячий пророк, пришедший к Ариям. Он был самым мощным интеллектом эпохи. Он развел богов Ариев на два лагеря и этим сформулировал понятие добра и зла. А добро – универсальный критерий взаимодействия людей. В экономических отношениях таким критерием являются деньги. Заратустра открыл валюту человеческого духа. Свое учение он изложил в виде гимнов богам. Спустя сотни веков открытия Зратустры Аристотель представил в виде системы – этики. Арии пришли на Урал без цели. Таких кочевых народов было множество, но здесь Арии обрели цель – основать собственную цивилизацию, свое государство со своей религией. К этой цели они ушли в Иран и в Индию, где разрушили город Махенджидара. а на его руинах построили свой мир. Уральская передышка в их пути оказалась временем перезагрузки новой программы – учением Заратустры. Аркаим пересекается с Заратустрой только датой утверждения его учения как государственной религии – 1738 год до нашей эры. Но и эта дата появилась из недостоверных источников. Зато какой простор для фантазии эзотериков! Почему Арии ушли? Потому что здесь Заратустра объявил Ариям истину и поставил цель. А почему Заратустра узнал истину здесь? Потому что здесь портал в небо. Но в любом случае Урал – место встреч. Либо здесь Арии встретились с бродячим пророком, и встреча породила цель их пути, Либо эзотерики здесь встретились с археологами, и встреча породила миф о родине Заратустры. А родину ему нашли уже от фонаря, на мысе Стрелка, где в каму впадает Чусовая. Языческие смыслы Урала опять поработили умы, жаждущие неволи.